Глава двадцать первая. И вот бой перешел в самую острую фазу. Сотни, а то и тысячи мобов грудами лежали на залитой кровью и слизью земле, но их оставалось еще приличное количество, а невредимый жук-носорог, блестя хитином, был уже в метре от городской стены. Тут уж все игроки начали стрелять по нему, но эффект оказался тот же, что и прежде. Он не получил ни одного пробития, даже когда мы все пытались стрелять в одну точку поэтому участники шоу снова решили игнорировать его, сконцентрировавшись на более мелких и уязвимых целях. Жуку это дало возможность спокойно и размеренно таранить стену своим рогом. Блоки под нашими ногами вздрагивали каждый раз, когда импровизированный таран соприкасался со стеной, от которой во все стороны летели крупные куски. Игроки, что были на том участке, рассредоточились по другим точкам, дабы не оказаться под завалами, когда стена рухнет. А уже доживала последние секунды. Я посмотрел на жука-переростка, а затем крикнул Леголасу. «Пора искать норку поглубже!» «Ты к моей бывшей собрался?» Пошутил тот, а затем закинул винтовку за плечи и помчался к ступеням. Я криво усмехнулся и побежал за ним, обратив внимание, что и другие игроки тоже стали ретироваться с поля боя. На некоторых участках стены даже возникли заторы из тел участников шоу. Начались драки, но без применения оружия. Система мигом отреагировала на них тем, что вокруг драчунов стали появляться камеры, объективы которых начали мигать красным цветом, а из динамиков несся строгий голос. «Предупреждение участнику под именем Грегор. Если вы не прекратите драку в зеленой зоне, то будете уничтожены». И таких предупреждений камеры вынесли целых пять. Четверо игроков мигом успокоились, а один нет. И тогда из объектива вылетел тонкий красный луч, который мгновенно прошил насквозь голову Буяна. Тот замертво упал со стены, где остался лежать в позе звезды. Его смерть произвела должное впечатление на игроков. Мы стали чуть ли не по-джентльменски пропускать друг друга вперед. Наверное, со стороны это смотрелось довольно забавно. Жаль, что нам было совсем не до смеха. Мы бежали со стены, которая уже ходуном ходила в том месте, где жук долбил ее а потом раздался грохот, и она обвалилась. В городок тут же устремилась лавина оставшихся в живых мобов. Они начали разбегаться по улицам и убивать всех, кого встречали по пути. Твари даже начали вламываться в дома и храмы, где прятались местные жители. Те умирали, оглашая поселение истошными криками и плачем, а насекомые довольно стрекотали. Это какофония звуков. Шилом впивалось в барабанные перепонки, создавая ощущение того, что я действительно нахожусь в погибающем городе, где захватчики вырезают всех подчистую, даже женщин, детей и животных. Страшное зрелище. Он, здоровенным муравей, перекусил пополам худую собаку, у которой выступали ребра, а потом бросился к лестнице. Я мигом всадил в него десяток пуль, и он бухнулся на спину, подогнув лапки. Но на его месте тут же возник мохнатый паук с окровавленными хелицерами. «Здесь уж Леголас», — сказал свое веское слово. Он вскинул снайперку и отправил в глаз моба два росчерка лазера. Первый из них выжег Буркало, а второй проник в тело и заставил паука зашататься. Он не погиб, но атаковать передумал, ринувшись в узкую щель между домами. Похоже, химия отбила у мобов не все инстинкты. Самый главный из них остался — желание жить. Ну да, так, наверное, реалистичнее. А он еще один паук показался. Я только хотел его наградить несколькими пулями, но в меня случайно врезался бегущий игрок, и мы оба упали на землю. Тот быстро вскочил на ноги, пробормотав извинения, а потом бросился к центру города. Я же не торопился вставать, пораженный внезапной идеей. Она возникла у меня, когда я увидел, что все участники шоу уже покинули стену и теперь бежали в глубину поселения и мобы стекались туда же. Я торопливо принял вертикальное положение, положил руку на плечо Леголаса и скомандовал. «За мной!» «У меня есть хорошая мысль». «Какая?» Выдохнул он, даже не став ничего шутить. «Сейчас увидишь». Бросил я и помчался обратно на вершину стены. Элит что-то пробурчал, но последовал за мной, иногда стреляя на бегу. Я тоже орудовал автоматом, но когда мы оказались на стене... Прекратил это делать, решив не привлекать внимания. То же самое попросил сделать Леголаса, а затем взволнованно сказал, тыча рукой в сторону пролома. «Видишь? Все мобы стекаются туда. Возле подножия стены их почти нет. Нам надо дождаться, когда они полностью исчезнут, и тогда мы рванем к джунглям. Там сейчас явно безопаснее, чем тут». «Хитро и трусливо», — заметил парень на брови. «Это по мне» так мы провалим задание, но реально проживем дольше». В этот миг он повернул голову к деревьям и добавил. «Но что нам делать вам с теми товарищами, что летят сюда?» Я проследил направление его взгляда и увидел тучу тех самых мух, что любили откладывать яйца в раны игроков. Их было охренеть как много. Тысячи. Десятки тысяч. Они грозно жужжа приближались к городу, закрыв собой часть начавшего темнеть неба. Но это еще оказалось не все. За мухами летели двухметровые комары. Вот они-то для нас были гораздо страшнее, чем мухи, ведь те не могут повредить костюм. А комары хрен его знают. Нам надо как-то спрятаться от этой волны, а то мало ли что. Но как нам скрыться? Тут мой лихорадочный взгляд остановился на сотнях трупах, что лежали на вершине стены. Я мигом отбарабанил, приняв напрашивающееся решение. «Леголас, ты же фильмы смотришь? Так давай воспользуемся одним известным трюком. Нам надо закидать друг друга телами мобов. Авось пронесет». «Но-о-о!» задумчиво замычал тот, попробовав почесать в затылке, но наткнулся на материал шлема и сконфуженно погладил приклад лазерной винтовки. «Можно попробовать. Других вариантов-то все равно нет». «Вот отлично» обрадовано выдохнул я, и мы принялись за дело. Вскоре наши персонажи были погребены под кучами трупов, а я еще и невидимость включил. А то вдруг враги как-то учуют меня. А так вроде бы со всех сторон подстраховался. Да и спрятался я так, что оставил себе небольшую щелку, в которую мог наблюдать за происходящим вокруг меня. А вот пошевелиться совсем не мог. Хотя мне очень хотелось расшварять мертвых мобов и вздохнуть полной грудью, ведь вес трупов давил на грудную клетку. Но я не двигался, понимая, что только так смогу реализовать свой план. Тем временем мухи и комары уже приблизились к стене, и нас накрыла тень от их жужжащей орды. Зрелище было эпичным. Они мне напомнили немецкие эскадрильи, летящие бомбить город. Еще я заметил, что мухи понемногу рассредотачиваются, садясь на трупы мобов. А вот комарам нужна была только красная кровь. Они брезговали насекомыми, паукообразными и прельщались только теплокровными. Я увидел, как громадный комар пронзил последнего местного жителя, что сидел за пулеметом. Он воткнул свой хоботок в его разъявленный ту же рот и стал всасывать в себя кровь, которая явно смешалась с другими жидкостями, но комару было плевать. Меня передернуло от отвращения, и я отвел взгляд, предпочитая смотреть в небо, где пролетала туча мобов. Но вот вскоре они миновали стену, оставив на ней множество мух, что заинтересовались трупами мобов, А вот большинство комаров предпочли улететь в город. Тут я громко проговорил, пошевелив рукой. «Леголаз, вылезаем!» «А может, тут останемся? Тепло, уютно?» Проговорил тот, не делая попыток покинуть убежище, по которому ползали крылатые насекомые. «Да ночи мы здесь не отлежимся. Мобы найдут нас. Надо как можно дальше уйти от них», — уверенно выдал я, выключив невидимость и выбравшись из горы трупов и тут же став отмахиваться от насекомых, которые взмыли в воздух, потревоженные моими движениями. «Наверное, ты прав», — неохотно согласился парень, вытащив руку из массы тел. Его конечность была вся облеплена слизью и мелкими кусочками плоти. И мой вид мало чем отличался от его руки. Но я не стал чистить костюм, подумав, что такая маскировка может сыграть мне на пользу. Она отбивает запах костюма, да и невидимым я смогу становиться вместе с этой хренью, так что оставлю слизь, вот только визор протру, а то какие-то зеленые разводы перед глазами. Пока я занимался этим делом, из кучи окончательно выпал слеголаз. Он встряхнулся, словно пес. Встал на ноги и посмотрел на то, что творилось между городской стеной и джунглями. А там среди множества трупов летали мухи и носились комары, высасывающие несвернувшуюся кровь из мертвых тел. Парень неуверенно проговорил, показывая пальцем на особенно здорового кровопийцу. «А если все эти твари атакуют нас?» «Отобьемся», — хмуро проронил я, схватившись руками за сеть и став рвать ее. «Чего стоишь? Помогай!» «Зачем это?» — удивился Элиц, но послушно стал рвать сеть вместе со мной. «За тем, что нам придется прыгать со стены!» — прошипел я, наконец-то справившись с сетью. «Ты же не через ворота решил покинуть город? Или, может, пойдем сквозь разлом, который устроил жук-носорог? Кстати, вон он, крушит какой-то храм». «Да ладно, ладно!» Мрачно выдохнул парень, сумрачно посмотрев на меня. «Я тебя понял. Прыгаем на раз, два, три. Никто, кроме нас!» Вот с этими словами Элиид сиганул со стены, на пару мгновений опередив меня. Я тоже прыгнул и ощутил всю прелесть свободного полета, затем мои ноги столкнулись с землей. В коленях что-то хрустнуло, а заряд батареи снизился на несколько процентов. Но в целом все прошло удачно, а вот легалас приземлился не так удачно. Он оказался по пояс теле гигантского жука, пробив его хитим, а теперь не мог выбраться из трупа. «Лазарь, дай мне руку!» торопливо попросил Элит, забросив снайперку за плечи чего ты без меня не можешь сокрушенно сказал я покачав головой и потом протянул парню ладонь тот схватился за нее и я дернул галас будто пробка шампанского вылетела из ловушки оказавшись на земле где удивленно выдохнул лежа на спине ни хрена ты силач «Да это ийцы слабоватые усмехнулся я заметив комара который вроде бы заинтересовался нами я тут же рухнул назничь подлиле галаса после чего пополз к джунглям и прошептал «Валим отсюда, там комар». «Хорошо», — промычал тот и стал двигаться за мной. Я же продолжил аккуратно пробираться между трупами, иногда поднимая голову, чтобы осмотреться. Комары продолжали летать от одной лужи крови к другой, а мухи постоянно недовольно кружили над нами. Они были прекрасным маркером того, где мы ползем, но благо, что комары не обращали на них никакого внимания. Поэтому наш дуэт постепенно приближался к джунглям, слыша затихающие крики, доносящиеся из города. Там уже дело подходило к концу. Мне было стыдно за то, что я покинул поселение. Но если бы поступил по-другому, то что бы это дало? Ну, погиб бы я там вместе со всеми, и все. А так у меня есть шанс победить. Правда, меня все же немного огорчило то, что сейчас пришло сообщение о том, что задание провалено, и пришло оно не только мне. Леголаз прошипел, двигаясь за моими ногами. «Тьфу! Задание провалено. Я, конечно, знал, что так произойдет, но все-таки надеялся на какое-то чудо вроде нового президента». «Мы знали, на что шли». Буркнул я, вдруг заметив впереди живую змею, которая ползла между трупом тигра и горилы «Лего, замри! Там какая-то тварина». «Есть!» — прошептал он и приник к земле. Я повторил его маневр, попутно вытащив из пространственного кармана все имеющиеся препараты, которые защищают от ядов. Потом я приподнял визор и закинул их в рот. Так будет спокойнее. Таблетки не дадут меня отравить где-то в районе часа. А то вдруг змея какая-нибудь прокусит мой костюм и впрыснет яд. Не хотелось бы погибнуть, когда финиш совсем рядом. Он небо уже завалокло темнотой, а сумерки сгустились до мрака. Еще несколько местных часов и победа. Если, конечно, погибли все игроки, что были передо мной в рейтинге. Побеждал ведь последний живой участник шоу. А если их оказывалось несколько, то победа доставалась тому, что был выше в рейтинге. И вот если выживу только я и Элиец, то мне дадут первое место, ему второе, а потом уж наступит момент распределения мест среди погибших игроков. Будет учитываться их рейтинг и то, кто прожил в этот день дольше. Дальше администрация императора галактики как-то высчитает средний показатель и создаст список, где каждому будет отведено свое место. Меж тем Леголас пропыхтел, прервав ход моих мыслей. «Ты что там делаешь? И где тварина?» «Ползла куда-то», — куда ответил я, не заметив змеи. «Погнали дальше». «Погнали!» — согласился Элиец. «Мы продолжили двигаться к джунглям» вскоре достигли их минова всех возможных врагов. А тут, возле деревьев, где царила тишина, наш дуэт наконец-то принял вертикальное положение и стал смотреть на полыхающий город. Казалось, что языки пламени достают до самых небес. Пока я полз к джунглям, то как-то не обращал внимания на то, что поселение загорелось. А вот теперь, стоя возле какого-то Баабаба, во всей красе увидел горящие здания. И вот почему они так ярко и жарко горят? Там ведь одни храмы из каменных блоков. Но в цифровой вселенной все возможно. Главное ведь красота, чтобы новые игроки потянулись в этот мир. И я понимал разработчиков, которые заставили гореть храмы. Я бы на их месте поступил так же. И вот пока я завороженно смотрел на пожар, уничтожающий город, более прагматичный леголаз торопливо проговорил, проведя ладонью по заляпанному визору. Сейчас все мобы рванут прочь из поселения. Вон уже, видишь, жук-носорог сюда топает. Да и мелкие уроды почему-то несутся прямо к нам. Лазарь. А ведь, похоже, они знают, где мы. Кажется, администрация решила поскорее убрать нас. И это означает только одно. Мы последние живые игроки. и Ехо-хо! Давай-ка выпьем за это. Где там твоя шляшка? Блин, а ты ведь прав. Заволобался я, отцепил от пояса емкость и сделал несколько глотков, почувствовав небольшую горечь. Кхм. Кажись, пепел какой-то в воду попал. Нет, не пепел, а яд. Уверенно произнёс ли голос, весело посмотрев на меня. Я сам подмешал его туда. Ты же не обижаешься? Это ведь игра. Вот это ты урод. Потрясённо выдохнул я, выпучив глаза. «Ну, извини!» Пожал тот плечами, посмотрев на время, которое бежало в правом верхнем углу браслета. «У тебя осталось секунд десять. И это, давай лучше насладимся зрелищем, а не будем драться. Ты всё равно не убьёшь меня за такой короткий срок. Я ведь купил самый дорогой яд, который убивает практически мгновенно. Мне пришлось отдать за него целое состояние». «У тебя уже здоровье вниз пошло, а? Пошло?» «Не хотелось бы тебя огорчать», — холодно отчеканил я, едва сдерживая громадное облегчение. «Но вряд ли у тебя что-то выйдет». «Почему это?» — насторожился подлый элит, сделав шаг в джунгли. «Тут такое дело. Я ведь принял кучу препаратов, которые не дают отравить меня в течение часа. И, похоже, один из них заблокировал твой дорогущий яд». С глумливой улыбкой произнес я, наставив на парня автомат. «О как! Не предусмотрел!» Глупо выдохнул он и бросился в джунгли. Я помчался за ним, сумев попасть ему в спину граната из подствольника. Она взорвалась, швырнув парня на живот. Тот рухнул в кусты, где я запрыгнул ему на спину, вырвал винтовку из руки, придавил его тело к земле и стал в упор стрелять из автомата. Леголаз что-то верещал, пытаясь встать, Но у него ничего не получалось. Он был намного слабее меня, поэтому мне не составило труда высушить пулями заряд его батареи, а потом добить несколькими ударами ножа. После этого я услышал какой-то ритмичный шум. Задрал голову и увидел вертолет, на боку которого было написано «Поздравляем».